Глава третья. Таня. После ночной смены сильно хочется спать. Хотя в последнее время и без смен очень устаю. Столько дел разом навалилось, еще и мама приболела. Таня, окликает Света моя коллега. Тебя Виктор Андреевич просил зайти. Выливаю остывший кофе в раковину и морщусь. Даже от него в последнее время тошнит. И бодрости нет ни капли. Да что же такое? Я же хирургическая медсестра. Мне нельзя быть рассеянной на работе. Если так и дальше продолжится, то даже не знаю, что и делать. Прохожу по длинному коридору. Еще три часа работы и два выходных. Постараюсь выспаться. Все обязательно наладится. После черной полосы всегда наступает белая. «Танюш, присаживайся», — просит меня мой наставник. Лицо у Забазного очень серьезное. Прошлый раз с таким видом он сообщал мне о моем бесплодии. «Виктор Андреевич, что-то случилось?» С тревогой спрашиваю я. Несколько дней назад я сдала стандартный перечень необходимых анализов для дальнейшего лечения. Маша уговорила меня на этот шаг. Неплохо бы и цикл восстановить. Он стал очень нерегулярным. За последние полгода месячные были от силы пару раз. Не знаю почему, вспоминаю обидные слова Игоря. не до «Недоженщина». И все скручивается внутри в тугой узел. Действительно, а как себя еще ощущать? когда даже месячных толком нет. «Что-то с анализами, да?» Печально вздыхаю я. «Все еще хуже стало». «Таня, а когда у тебя месячные были в последний раз?» С улыбкой спрашивает Виктор Андреевич. «У меня стоит предложение в телефоне. Там я все помечаю. Но он остался в кабинете. Точной даты не помню. Очень нерегулярный цикл. Примерно... Месяцев четыре или пять назад были в последний раз». Закусываю губу. «Виктор Андреевич, говорите, пожалуйста, все как есть. Я готова». «Скажу, Таня», — серьезно говорит он. «Но сначала хочу, чтобы ты на анализы глянула. Я вот очень удивился и посчитал правильным вызвать тебя к себе». Главный врач протягивает мне бумаги и дает время с ними ознакомиться. По мере чтения строчек голова начинает кружиться и хочется протереть глаза. «Это ошибка. Беременность?» «Почти четыре месяца?» «Этого не может быть. Просто не может этого быть. Виктор Андреевич, здесь написано, что я беременна», — сипло произношу я и поднимаю глаза к его лицу. «Это ошибка. Вы же сами в прошлый раз сказали, что я не могу иметь детей». «Ты прошла курс лечения, принимала соответствующие гормональные препараты. В Цикл, когда наступила беременность, лечение могло дать результат. Это же замечательно, Таня!» Искренне улыбается Забазнов. Чудо! Мне становится нехорошо. Я хватаюсь за голову. Таня, Танечка! зовет Виктор Андреевич. На вот выпей воды, девочка. Не хватало, чтобы еще в обморок упала. Поберечься, теперь нужно! Ласково говорит он. Наверное, я выгляжу очень бледной. Принимаю из рук забазного стакан с водой. Пальцы дрожат, и я немного расплескиваю воду на халат. И, наконец, улыбаюсь. Это правда? «Я беременна, Виктор Андреевич, но я совсем ничего не чувствую». «Совсем ничего, Таня», — приподнимает бровь. «Немного усталость, сонливости, больше ничего. Живота даже нет». «Но это пока не повод для переживаний. Я сейчас выпишу дополнительные анализы. Нужно сделать УЗИ. Возможно, плод прикреплен по задней стенке, поэтому и животик не растет. Или это особенности твоего организма, Таня». Четыре месяца. Это уже почти половина срока. Ты понимаешь, да? Еще столько же, и будем готовиться к родам. Поджимаю губы и киваю. С ума сойти. Беременно. Несколько минут я наблюдаю, как Андрей Викторович заполняет бумаги и выдает мне направление на УЗИ. Я сам лично буду следить за течением беременности и твоим состоянием. По каждому вопросу обращайся ко мне, поняла меня? Я киваю. Я ведь смирилась с тем, что у меня не будет детей. А тут такое. Выхожу из кабинета главного врача и прикладываю руки к животу. Трогаю его, прислушиваясь к себе, но совершенно ничего не чувствую. Неужели это правда? На лице расцветает улыбка, и почему-то хочется обнять руками весь мир. На место ступора приходит счастье и восторг. Я сделаю все, чтобы этот малыш появился на свет. Нужно сходить на УЗИ убедиться, что с ним или с ней все хорошо. Ловлю себя на мысли, что хочу девочку, маленькую красивую девочку, с которой мы всегда будем не разлей вода. Я буду заплетать ей косички, петь песенки на ночь и играть в куклы. — Тань, ты чего такая счастливая? — спрашивает Антипова, когда я появляюсь в Сестринской. — Забазно в премию внеурочную подкинул или смену внеочередную. Девочки сидят за столом, Кто-то смотрит телевизор, кто-то пьет чай. Я ничего не отвечаю и подхожу к окну. Смотрю на улицу. Замечаю пару, идущую с коляской. И улыбаюсь еще шире. «У меня будет ребенок. Господи, спасибо!» «Ой, вы только посмотрите на этих олигархов! Мало им за границей скупать недвижимость, так и сюда лезут!» Недовольно хмыкает Антипова, отвернувшись от меня. «Катя вечно всем недовольна. Такой тип людей!» Даже не обращаю внимания на ее реплику. «Да пусть покупают и строят тебе-то что, Кать! Глянь, какой молодой и красивый! Я бы не отказалась от такого!» — смеется Света. «У него жена вон холеная и ухоженная, а не замученная, как ты после ночных смен!» — колет ее типова в ответ. «Жена у него замученная, но ночные смены у них явно поинтереснее будут, чем у нас. Я бы не отказалась поменяться с ней местами!» — смеется Света. Перевожу глаза в телевизор всего на пару секунд, и земля уходит из-под ног. С экрана на меня смотрит Руслан. Взгляд Карих глаз цепкий, и такое чувство, что он заглядывает ими прямо в душу. Внизу живота все сжимается от накативших воспоминаний той ночи. Замечаю рядом с Русланом красивую спутницу. Блондинка. Выглядит очень эффектно. Мечта нам, измученным и не выспавшимся после смены. Антипова права. Сабуров дает интервью, но я почти не слышу, что он говорит. Просто наблюдаю за красивым лицом и тянусь рукой к животу. Все это время я запрещала себе думать о Руслане. Но как теперь не думать? С Игорем мы не занимались сексом больше, чем пять месяцев. Я часто бывала в ночных сменах, а он все время в командировках. У меня нет сомнений в том, что отец моего малыша — Руслан.